Нелара шестая. Неудачный шопинг. Микталия. Повелительница смерти шла вдоль торговых рядов, не очень обращая внимания на предлагаемый товар и орущих продавцов, рекламирующих свою продукцию. Этот мир назывался Миром Грёс, и Микталия, вспомнив его название, про себя хмыкнула. Она называла эту планету барахолкой. Несколько тысяч циклов назад в этом мире произошёл глобальный конфликт между двумя высокотехнологичными цивилизациями. И после того, как две противоборствующие стороны закидали друг друга бомбами с очень токсичными отравляющими веществами, то пригодным для существования остался лишь один не тронутый войной небольшой материк. Со временем его заселили разумные, как-то само собой получилось что здесь появился рынок с очень специфическими и редкими товарами, а основной клиентурой были те, кто умел пользоваться межмировым порталом. И это был один из не многочисленных случаев, когда бессмертные пришли к единогласному решению, что это будет нейтральная территория, а значит, здесь были запрещены любые силовые выяснения отношений. Конечно, есть такие могущественные сущности, которым вообще никто не указ. И одной из них была богиня смерти. Но существовало негласное правило, что если за нарушение главного закона мира грёз нет возможности наказать провинившегося, то с этим умником ни один торговец больше не будет иметь дела и не продаст даже заплесневшую шкуру старой жабы. Иначе ему самому будет грозить лишение торговой точки. и пожизненный запрет на торговлю в этом мире. Рынок был очень большим, и чтобы хотя бы полностью пройти сквозь него по прямой, понадобилось бы несколько суток. Поэтому для удобства его поделили на зоны по интересам запрашиваемого продукта. Сейчас Микталия двигалась в зоне, которая носила простое название "Зверинец". Здесь торговали не только редкими видами существ, в основном животного происхождения, но и бестелесными сущностями, духами, в том числе и очень агрессивными. А при желании можно было найти охотников, которые без лишних вопросов за определённую плату могли достать разумного любой расы и неразумного любого вида. Но это уже был неофициальный чёрный рынок. На всякий случай богиня скрыла лицо капюшоном чёрного плаща и заменила свою ауру мощным артефактом, так как здесь шлялись покупатели из сотен разных миров. Большинство из них умели пользоваться истинным зрением, и была вероятность встретить своих недругов или просто обиженных на повелительницу смерти. Мимо на четвереньках промчались несколько низших демонов, видимо, посланных за своим хозяином за покупками. Один из них случайно задел ногу богини, остановился, развернулся, выпрямился и сделал попытку показать, кто здесь главный, и зарычал. У Миктали это вызвало лишь улыбку, но больше похожую на оскал. Она отвела край плаща и продемонстрировала висящий на поясе серп. Давай тому по ней, что хозяин демона может и не дождаться своего верного пёсика. Тот хоть и был нищим звеном в иерархии своей расы, Но ему хватило опыта, по взгляду богини понять, что перед ним настоящая хищница, которой не остановит даже незыблемое правило этого мира не проливать кровь. Оставалось лишь выркнуть и мчаться дальше по своим делам. Русалки, самые сочные и молодые русалки! Раздался справа крик продавца. Будут украшать ваш интерьер. Можно хвастаться перед друзьями, а самый смелый может использовать этих красавиц под хвост. Сороние в голосе рекламировал он свой товар. Русалки, подходите, не стесняйтесь, выбирайте, недорого. Бессмертная узнала в продавце представителя рас нырков. Человекоподобное существо с кожей синего цвета, глазами на выпоте, жабрами на шее и маленьким ртом, хотя последний не мешал громко гласить. По сути, это был гибрид разумного двуногого и рыбы. И если скрыть уродливую морду и кисти рук с перепонками, то вполне адекватные ребята, только очень хитрые. Микталия невольно представила, как кто-то соокупляется с русалкой и чуть не всполёнула от неприязни. но сдержалась и прошла мимо. Русалки считались полуразумными существами, как, например, собаки, и были разрешены в продаже. Но эти небольшие существа, длиной в 3-4 локтя, были хищниками и очень недружелюбно относились к представителям других видов. Микталия вдруг вспомнила анекдота, который в таких случаях обычно говорил: "Я свой член лучше в соковыжималку засуну". Дальше по торговому ряду продавали не крупных магических зверюшек. Шишиги небольшие пошистые существа, выполняющие защитные функции жилища от набегов мелкой нежити. Редкие серебряные черви размером с руку, получившие название из-за своей расцветки и которых используют как ингредиент в сложных магических ритуалах. Двуголовые крикули, которых ценят за их пронзительный крик. и применяет эту живность в похожих на крыс с двумя головами в качестве сигнализации, охраны любого имущества. В общем, разнообразие живности тут хватало с избытком, и даже самый искушённый покупатель не мог уйти с пустыми руками. Миктале же нужно было нечто другое, то, что нельзя пощупать руками. Сегодня посетителей рынка было немного, и богиня быстро добралась до цели своего визита в этот мир. Это был один из немногих магазинчиков, товар которого не нуждался в выкладке на прилавок. Здесь торговали сущностями. Открыв дверь, богиня услышала звон колокольчика, и тут же из-за шкафа выскочил дварф. Сходство дварфов и гномов было лишь во внешности, жадности и общих предках. Но в остальном эти две расы кардинально отличались друг от друга. Дарфы были тёмной расой, и в отличие от гномов, терпеть не могли горы, зарабатывая на жизнь чем угодно, только не разработкой земных недр. А уж кузнечное дело на дух не переносили. Поэтому часто не гнушались убийствами и грабежом. Чем одинокого путника заинтересовал наш скромный магазинчик? Меня зовут Анинух. За прилавком мои братья, Анинах и Анинух, затараторил низкорослый бородатый дарф. Мы полностью к вашему слогам обязательно подберём товар на любой вкус. Недавно к нам завезли десяток духов кровавых светлячков. И с помощью заклинания подчинения вы можете любого из них натравить на вашего обидчика, если есть таковые. Ещё из новинок имеется сущность лешего, который выведет вас из любой части леса, но, к сожалению, его использование одноразовое. Лес поглощает существ из их же созданных, поэтому цена приемлемая. Также в наличии есть печать сдерживающей силы воздушного элементаля, и при вскрытии печати освободившийся смерть может разнести в клочья целое войско. Но за него цена уже на порядок выше. Могу ещё предложить семена ядовитого плюща, с его помощью вы можете Чтобы прервать эту словесную старую красноречие, Бессмертная скинула капюшон. Госпожа Миктиалия, сделаешь от назад Дарф узнал богиню, постарался казаться меньше. Мы вас давно ждём, ваш заказ готов. Очень на это надеюсь, уточнила повелительница смерти интонациями, давая понять, что если она зря потратила своё время, то все три бородатых брата очень пожалеют. Что разочаровала тёмная высшая бессмертная. Но есть одна проблемка, виноватым тоном сообщил Анинох, и на вздёрнутые брови богини поспешил объяснить. Цена возросла при пленении сущностей сумрачных гончих по гибели нескольких охотников, и нам пришлось раскошелиться за это недоразумение. Микталия заказала три пленённых духа сумрачных гончих, из которых собиралась сделать ездовых скоконол для своих рыцарей смерти. Духи должны были стать лишь основой, и это была пробная партия. Дорфы, видимо, не до конца оценили степень угрозы, исходящей от самой богини смерти, раз решили нагреть на ней руки и изменить условия сделки. Она, сконцентрировав энергию в одной руке, схватила за шкирку ушлого Дорфа, Резко вздёрнул его в воздухе и прорычал: "По у тебя по диагонали зигзагом, харя, ни не трес нет. Личинка сзади на возника. То есть с кем шутить вздумал? Я тебе сейчас в вены через уши вены задушу ими, а потом твоя жалкая душонка вместо перерождения будет меня развлекать пару сотен тысяч циклов". О, же мой Микталия, вы неправильно нас поняли. Решил заступиться за Браха, а не Нух. Но слова застряли у того в горле, в помещении потускнел свет и появился страх. Скрылись оба вожасы, чтобы я вас долго искала, рыкнула Микталия обоих братьев, как будто сквозняком сдула за дверь в соседнее помещение. Засеменив в воздухе ножками и похрюкивая, Ониох начал вымаливать прощение. "Госпожа Смерть, простите меня, это была просто глупая шутка". Повелительница Смерти разжала ладонь, дар в гроховом сна на пол ещё раз громко хрюкнул и на четвереньках пополз за прилавок. "Мироздание щедро наградило тебя чувством юмора, но на этом я смотрю, подарки закончились", угрожающе констатировала богиня, и предупредила. И ещё одна такая шутка, я тебе ноги вырву, и будешь перед братьями хвастаться, что у тебя член до земли. И запомни, жадность никому не принесла благополучия. В гробу карманов нет. Они нох усиленно закивал, соглашаяся со всеми угрозами, лишь бы бессмертную побыстрее, забрав заказ, убралась по своим делам и поставил на прилавок три стеклянных колбочки. На поробках которых были печати сдерживающие сущности сумрачных гончих. Эти твари были очень опасными созданиями. Они сбивались в стаю от 3 до 15 особей, загоняли добычу и рвали на куски души несчастного, питаясь ею. Гончие никогда не имели физического тела, а значит уничтожить их обычным оружием было невозможно. Микталия покрутила стекляшки с переливающимися чёрными сгустками и достала три небольших камня силы, которые напитала своей тёмной энергией. Дарф одобрительно кивнул и вопросительно уставился на богиню, но не решался спросить о драгоценных камнях. "Я, в отличие от вас, хитрозадых бородачей, всегда соблюдаю условия любой сделки", фыркнула Микталия и достала объёмный мешочек с алмазами. который по договорённости шёл в довесок к камням силы. Но не успела положить его на прилавок. Возле двери в магазинчик открылось окно портала, и богиню буквально силой начало в него затягивать. Она поняла, что это ловушка, и перед тем, как исчезнуть в портале, выкрикнула: "Дарф, я вернусь, и ты очень об этом пожалеешь". Но Анинох стоял и с ужасом наблюдал, как повелительница смерти затянула в чёрную дыру. Он к этому не имел никакого отношения, зато прекрасно понимал, что если одна из сильнейших высших богинь считает его виноватым, то у него просто не хватит времени, чтобы оправдаться. И когда вернётся Микталия, она его очень больно на узел завяжет. Дарв позвал братьев и сообщил новость. Рянам сваливаете из этого мира, клятые боги. Больше никаких сделок с бессмертными. Микталия выбросило в какой-то пещере, освещаемой висящими на стенах факелами. Богиня сразу определила, что это обычный средний мир. Вот только здесь она была впервые и даже не знала названия этого мира. Но главной проблемой было то, что бессмертная стояла в центре пентаграммы, нарисованной кровью на камне. усилены очень сложными и энергоёмкими посилиями заклинаниями. По сути, это была ловушка для бессмертных, и бог, попавшийся в такой капкан мощнейшего силового поля, самостоятельно выбраться уже не мог. Надо было нарушить рисунок снаружи силового поля. Вокруг топтались разумные, и просмотрев их ауры, богиня распознала обычных смертных представителей расы людей. Хотя парочка из них имела высокий потенциал дара к магии. Все были одеты в чёрные балахоны, похоженные на её плащи, на всех были одинаковые маски с множеством вставленных красных глаз, которые пока не несли никакой информации и лишь прикрывали лица. Микталия попробовала пробить силовое поле чистой тёмной силы, но из-за этой затеи ничего не вышло. В ответ лишь сама получила неслабый разряд энергии, вложенных тёмных заклинаний. Тебе не выбраться за пределы пентаграммы. Ещё мой дед начал напитывать её силой, и наконец-то наши старания увенчались успехом, победно сообщил один из адептов служителей тёмной богини Лос. Также её звали матерью поучихой. Миктали это поняла по их наречию, которое не слышала уже несколько тысяч циклов. И теперь было понятно большое количество глаз на масках. Этот культ был связан с кровавыми жертвоприношениями богини в обмен на её силу и благословение. Особенно эта мерзкая тварь любила молодых девушек. Её адепты строили в её честь храмы, разводили там пауков и скармливали им несчастных. Вот только ирония состояла в том, что самого Лоса уже давно отправили на перерождение архангелы. А её адептам, видимо, забыли сообщить о приятном курьезе. Паучиха требовала очень много крови в свою честь. И однажды, когда это задело интересы архангелов, они предъявили ей претензии и, мягко говоря, попросили уменьшить свой аппетит. Но Лос очень поверила в себя и послала их в пекло. Была знатная заворожка, тёмная богиня многих крылатых отправила за грань. Но в итоге её самого порубили на Ковский, который даже поддельности от Паучихи жили своей жизнью, и пришлось их сжечь. Вот только, видимо, забыли сообщить об этом неприятном курьёзе некоторым её адептам. Хотя, если учитывать, что эти клоуны обитали в неизвестном Мектарий мире, то удивляться было нечему. Сходила по магазинам, вздохнула богиня и ответила адепту на его речи. Слышь, обоги, ваша полухиха давно сдохла, даже праха не осталось. И унылая вера в неё просто бессмысленна. Даже учитывая наличие маски и балахона, всё равно было видно, как адепт, не ожидая такого ответа, растерялся. Бессмертный хихикнул про себя, представляя, как он много циклов репетировал свою речь. А тут такой облом и разочарование. Она была спокойной и знала, что выбраться из этой ловушки это лишь вопрос времени. Было два варианта развития событий: или соглашаться на все требования, и когда они ей поверят и освободят, то собственноручно всем потырывать бошки, или же сломать печать на колбочке, выпустить сумрачную гончию, которая не имеет физического тела, а значит, силовое поле её пропустит, и просто наблюдать за смертью этих придурков. Ну тогда в конце пиршества сущность всё равно придётся уничтожить, чтобы самой от неё не пострадать. И очень долго ждать, когда пентаграмма потеряет хотя бы часть своей силы, чтобы её разрушить. "Назови себя", потребовал всё тот же адепт. Видимо, он был старшим всего этого сброда. "Даля тебя, кретин, я, госпожа Смерть. Моё лицо это последнее, что ты увидишь перед тем, как сдохнуть". Уверенно ответила Микталия. Тогда деп тёмного культа решил прибегнуть к шантажу. Если ты не согласишься выполнять наши приказы и сражаться против наших врагов, то умрёшь от голода, не сходя с этого места, а мы каждый день будем подпитывать пентаграмму силой. Микталия догадалась, что эти люди даже не поняли, что у них получилось призвать высшую богиню, и они не осознают всей исходящей от неё опасности. Это даже позабавило повелительницу смерти, и она решила подурачиться. В её руке появилось яблоко, и она демонстративно начала им хрустеть, показывая, что смерть от голода её точно не грозит. Но это была лишь иллюзия. Селавое поле не пропустило бы физический предмет. Если ты не подчинишься, то мы принесём тебя в жертву великой Лос. Она любит таких, как ты, продолжал искать в этой непонятной женщине её слабые места адэпт. Я вырву твоё огненное жало, в ответ пообещала ему бессмертие. И тут решение проблемы пришло само собой. Впервы, больше чем за десяток циклов, пришёл зов от богини охоты. Дианили спабавлялась повелительность у смерти и без весомой причины не стало бы её беспокоить. А значит, случилось что-то важное. В ответ, отправив ей свой зов, Микталия выждала примерное время появления богини охоты, определив нужный момент, с усмешкой объявила: "Идиоты, да игрались?" Кто успеет убежать, того преследовать не буду. В этот момент открылся портал. Появилась Дьянелис и опешила от увиденного не только она, но и вся компания адептов. Микталия Мыслеречьё быстро описала ей суть проблемы. И богиня охоты тут же всадила пострелев ближайших трёх получинных фанатиков. Подбежал Пентагран и стерев ногой кровь одну из граней, нарушил рисунок. Повелительница смерти скинула плащ, стёрнула с пояса оба серпа, выкрикнула своей неожиданной помощнице, чтобы та стреляла убегающих и больше ни во что не вмешивалась, а сама бросилась вырезать виновных в её унижениях. Похитить саму богиню смерти? Так выяснилось впервые. И этот позор можно было смыть только кровью. Она могла уничтожить всех одним заклинанием, использовав, например, пыль смерти. Но богине очень хотелось всё сделать своими руками. Пещера наполнилась стонами и криками умирающих. Кто-то даже успевал молиться с нисхождением, но такой злой Микталии не было очень давно. Поэтому устроила кровавую бойню с отсеканием конечностей и выпускаянием кишков. Никто не смог покинуть пещеру. Весь пол был залит кровью и завален фрагментами тел. Того умника, что ей угрожал бессмертный, решила убить последним, но не для получения удовольствия и мести. Она вытащила из его памяти информацию, чтобы на будущее себя обезопасить от повторения таких ситуаций. Никто не виноват, что у тебя вместо головы жопа. не удержалась она от пафосной фразы и одним движением сорубила тому башку. "А ты всегда так развлекаешься, или это я просто удачно появилась?" поинтересовалась Дионелис, но после прямого взгляда повелительницы смерти прикусила язык. "Убивать, к сожалению, гораздо интереснее, чем сидеть", оправдалась за свою кровожадность Микталия и спросила: "Что у тебя случилось?" Навряд ли ты пришла сообщить мне, что очень скучала. Оригат пропал, сообщила цель своего визита богиня охоты, переступая через отрезанную башку в маске. Как это пропал? Боги просто так не пропадают, нахмурилась Микталия, вытирая серпы куском балахона трупа. Только сегодня его вспоминала. А вот так, просто пропал. Я хотела узнать, вдруг он погиб? И ты заметила его душу по пути на ту сторону? Не было заметно, как Дионелис сжав кулаки, переживает в ожидании ответа. Если бы этот дурень отправился за грань, то я бы уж точно не пропустила его душу. Может, вы поссорились, он не хочет тебя видеть? Хмыкнула Повелительница Смерти. Его вообще нет ни в одном из миров. Я сканировала несколько дней, и ничего. стояла на своём богине охоты. Микталия прикрыла глаза, постояла так несколько десятков ударов сердца и подтвердила. Он должен быть на синей планете, но его там нет. Вот это ты мне головняк подкинула. С этим надо разобраться. Если боги исчезают просто так, то лучше быть готовым к неожиданностям. А то мне сегодня уже хватило впечатлений. Понула она труп без головы и спросила: "Ты знаешь координаты, где они жили с дочкой Иллуса?" Получив утвердительный кивок, Бессмертная предложила: "Давай, отправляйся туда, а я следом перемещусь на твой зов". Эх, хотела в этом мире порядок навести, но придётся отложить на потом. Дионерис открыла портал и исчезла в нём, а богиня смерти задержалась, чтобы подобрать плащ. Я отряхнув его пробубнила. Денёк с самого утра не задался. И шагнув в портал, оказалась в какой-то комнате и не успела осмотреться, как в дверях показался какой-то парень, и задрав бровь чуть ли не на затылок, очень удивился. "Диана, ты его знаешь?" спросила Микталия. Вместо ответа она обратилась к этому парню. "Артём, где Оригат? А вы как вообще тут оказались?" Мы так ничего не выясним. Потеряла терпение богиня смерти, подошла к Артёму, положила ему руку на голову и постояв сообщила: "У Ригата случились неприятности. Местный банкир прислал по его душу трёх бойцов. Двоих он отправил на перерождение, одного оставил в живых. В это же время Варгана грохнула своего парня, и, видимо, это подтолкнуло Ригата свалить из этого мира". Свой дом он подарил Артёму за преданную службу. Но последним его видел Ёж, это учитель по боевым искусствам в Аргане. Больше ничего существенного этот парень не знает. "Я не знаю, ежай, как его найти", задумался и сообщила Дионелис. "Диана, я не понимаю, что происходит, но могу отвезти вас к Ежу. Это займёт примерно час. Вы же друзья Андрея Сергеевича?" Кибеджианна доверяла, когда обмолвился, что если вдруг ты придёшь, то выполнишь все твои указания. Влез в лес разговор двух бессмертных женщин Артём. Ладно, придётся ехать к иежу, может, он что-то прояснит, приняла решение Микталия. В машине сидя на переднем сиденье, наблюдая за дорогой, повелительница смерти вдруг спросила: "Дьонэлис, ты же встречалась с варганой. Что можешь про неё рассказать?" Она ответила не сразу, видимо, подбирала слова. С виду девочка Божий одуванчик, но находясь рядом с ней хочется вскочить и убежать. В ней испит очень пугающая сила, и когда она проснётся, лучше быть как можно дальше от этого места. Она маленькое порождение самого пекла. Пекло всего лишь большая сауна, уж поверь мне, пошутила Микталия. Девочка лишь в самом начале своего пути. Все женщины двуличные. Одна личность добрая и нежная, а вторая появляется тогда, когда обидят первую. И подумав, добавила: "Из искры разрастётся пламя". Аригата её любит, но по его рассказам, её мало любить, её ещё терпеть надо, дополнила Дионелис. "Переживаешь за Аригата?" поинтересовалась богиней смерти. Но вопрос был риторический, и не дождавшись ответа, снова спросила: "Но чего ты метку не поставила в его ауру? Сейчас бы не пришлось носиться по мирам в его поисках. Мужику ставить метку в ауру это как браслет новообрачный на него надеть. И пока он сам этого не попросит, лучше даже не заикаться, а то испугается как бы перед кастрацией и ломанётся куда глаза глядят". рассудительно пояснила богиня охоты. Микталия повернулась, с интересом на неё посмотрела и похвалила. Мудро сказано, не ожидал от тебя. И приоткрыв окно, подставив лицо потоку ветра, добавила: Не драматизируй, не дуй на воду. Найдём мы твоего любимого. Жизнь, конечно, штука сложная, но рега тоже непростой. Ездаётся мне, что он с Варганой вляпался в очередное дерьмо, и вместе в нём плавые бульки пускают. Я, конечно, очень извиняюсь, что нарушаю вашу милую беседу, перебил их Артём. Но не могли бы вы всё-таки объяснить, что происходит? Как вы попали в дом Андрея Сергеевича? И почему вы зовёте его регатом? И раз вы его ищете, значит, он пропал? Мальчик, твой бывший шеф, бог удачи. Дианелис богиня охоты, а Ио богиня смерти, вполне серьёзно ответила Микталия. После этой информации что-то ещё объяснять нужно? Значит, в последней нашей встрече он не шутил, что является богом везения, почесав затылок, вспомнил Артём. Не шутил. И ты помалкивай. Хотя в этом мире тебе никто не поверит. Предостерегла его богиня смерти. Надеюсь, что вы мне голову не отрежете теми штуковинами, что у вас на поясе висят. Опасливо глядя на край серпов, поинтересовался Артём. За дорогой следи, и если будешь задавать много вопросов, то отрежуй не только голову, нагрубила безсмертная. Кстати, о загорку трупов в той пещере нас мироздание по головке не погладит, высказала свои опасения Дионелис. Ничего нам за это не будет. Мы защищали свои жизни, коротко, но ёмко объяснила Микталия. Артём прикинулся глухонемым, чтобы эти две сумасшедшие вдруг не решили избавиться от свидетеля. К ежу в зал они зашли втроём. Микталия решила держать подручного бога везения возле себя. У неё ещё были планы на его счёт. Привет, Артём. Ещёл меня навестить, заодно и устроить вечеринку с дамами в стиле средневековья, намекая на одежду, оценивающе разглядывая обеих, полюбопытствовал Йёш. "О, -о, -о вы же вампир", констатировала Микталия. "Ты в этом мире совсем расслабился, и разучился отличать бессмертных от обычных шлюх". От удивления глаза вампира вылезли и чуть не покинули уютную голову. Он тут же преклонил колено, уставился в пол испуган и испуганно начал извиняться. "О, великий со смерти, прошу простить мою дерзость, хранящая путь на ту сторону. Я готов нести любое наказание, можете забрать мою жизнь". Миктэля молча подошла, положила ему ладонь на затылок и вынесла вердикт. Он тоже не в курсе. Аригат сообщил ему, что они с варганом отправляются в другой мир, потом попрощался и ушёл. И что нам делать? разочарованно поинтересовалась Дионелис. "Стань волком", приказала вампиру богине смерти. "Сегодня вы вместе с Артёмом поступаете в наше распоряжение". Потом повернулась и обратилась к богине охоты. "Как-то вместе с регатом, с помощью демона поисковика в одном из миров мы искали слезу мироздания или попросту зерно души, кстати, которым потом воспользовался Илвус. Регат могут отправиться лишь в мир падшего бога. А значит, сейчас я уйду через портал и отправлю Крикпатоналика на его поиски. Если твой не наглядно там, то демон его из-под земли достанет. Других вариантов я пока не вижу. В этом мире у нас больше зацепок нет. А ты руководите этими двумя и найдите нам подходящую одежду. У меня сегодня сорвалась прогулка по магазинам, поэтому не будем упускать возможности, прошеррнёмся по местным бутикам. Мы же девочки, подмигнула Тёмная Бессмертная Светлой и достала мешочек. Волким здесь алмазы. Дарфа, которым я их должна была отдать, уже наверняка вещички собрали и путают следы, прыгая по мирам. Так что оставь себе и организуй нам местные деньги. чтобы девочкам хватило на все хотелки. И не дожидаясь ни от кого согласия, открыла портал и удалилась. Артём, увидев этот фокус, стоял с открытым ртом, а когда её ж того отдёрнул, он спросил: "А разве боги ходят по магазинам?" Дионелис, натянув фальшивую улыбку, и возмутилась. "Столько времени провёл рядом с богом и задаёшь такие вопросы?" "А ты думал, что мы на небесах сидим и за вами наблюдаем?" "Ну, да", растерянно подтвердил Артём. "Ага, нам заняться больше нечем", огрызнулась бессмертная. "Давайте, мальчики, шустрее. Это я добрейшая из богинь, а Повелитель Смерти не любит, когда не выполняют её просьбы".